Това мая Планы на ближайшее будущее. Я набрал несколько команд на настальной панели и активировал вокруг нас защитный купол. Энергетическое поле сразу же затемнилось, закрывая нас от внимания окружающих. Будет неприятно, если кто-то прогонит наш разговор через приложение «Распознаватель». Интереснейшая новинка, способная читать по губам на расстоянии не более двухсот метров. Приобрел недавно годовую подписку. Вышло недешево. «Разве их можно активировать не на вип-столиках?» — спросила Анька, осматриваясь по сторонам. «У сотрудников ночной лиги свои привилегии. но чего там, Орлов? Он так и не вернулся в семью?» «Само собой, я знал, как обстоят дела у моих близких. Гудманов был знаком с человеком, специализирующимся на сборе всех последних сплетен, витающих вокруг сообщества аристократов. С недавних пор я приплачивал тому, чтобы получать все свежие новости». Вот через одно такое сообщение и узнал, что свадьба Орлова все-таки состоится. Мол, все разногласия между молодыми устранены, и подготовка к свадьбе снова активизировалась. Если мне не отказывает память, это сообщение пришло около 15 дней назад, а спустя неделю Орлов какого-то хрена исчез. Странно все это. «Да струсил он!» — озвучил свою догадку осьминог. «Помню, как-то по пьяни согласился жениться на Медузь-Гаргоне, а потом...» «А потом вы уничтожили целую планету во время своих брачных игр? Или возмутили самого Создателя своими акробатическими причудами?» «Дружище, меня все больше пугают твои истории». «Да нормально все закончилось. Наутро проснулся и попробовал дать заднюю. В итоге получил всего 20 лет заморозки. Это еще по-божески. Обычно Медузка более сурова». «Смотри, как нежно ее называет. Медузка. Явно до сих пор питает к девушке определенные чувства». Растерянная Мира не знала, как ответить на мой вопрос. «Ну, он вернулся, но при условии... Как бы тебе это сказать?» «Прямо говори. Чего мудрить?» Девушка тяжело вздохнула и выпалила. «Григорий отказался приглашать тебя на свадьбу. Сказал, что не хочет видеть рядом с собой предателя, взявшего в тренера какого-то отбитого мужика из его прошлого». Сеструха стрельнула глазами в сторону Крылова, вовсю развлекающегося с азиатками. «До сих пор не могу понять, зачем тебе это странное сотрудничество. Про него чего только не пишут в сети». «А я не понимаю, почему вы пришли ко мне. Орлов довольно известный человек, чтобы так взять и потеряться. Напишите заявление в полицию или свяжитесь с его братом. мне это зачем об этом рассказывать? Я всего лишь студент, участвующий в медиапоединках». Мира резко поднялась из-за стола. «Так и думала, что тебя будет плевать! Ань, пойдем отсюда!» Сеструха отвернулась, сделала шаг в сторону, но неожиданно вспомнила про барьер. Поэтому она просто встала к нам спиной и дулась. «Как это по-ребячески? Вы не поняли!» — сдержанно произнес я. «Мне неясно, почему вы пришли именно ко мне. Чем я смогу помочь?» Анька скрестила руки на груди и тоже надулась. «Вот и поговорили!» «В общем, мы тебе рассказали, а дальше уж сам думай, как следует поступить. Ань, пойдем отсюда. Это было изначально идиотской идеей». Сеструха посмотрела на меня. «Открой барьер». «Спорить с девушками в таком состоянии бессмысленно, так что пусть топают отсюда. Но я пока подумаю, куда мог деться Орлов и кого можно подключить к его поискам. Кейлу подключить, что ли? Все равно встретиться с ней надо». На всякий случай пустил за девушками пылинку жучок. Надо было убедиться, что они спокойно дойдут до выхода и не нарвутся по пути на какие-нибудь неприятности. А то вокруг слишком много уродов, желающих подкатить свои яйца к двум молоденьким девушкам. Но все прошло нормально. У самого входа их уже ждал один из охранников-страйков. Здоровый такой, грозный. Десять раз подумаешь перед тем, как связываться с подобным. А дураков здесь обычно не было». «Ладно, раз девушки в безопасности, можно заняться своими делами». Кила, есть разговор». Удивительно, но на этот раз Шуани долго не отвечала. Неужели обиделась за прошлую встречу? Ну да, вышло так себе, но она-то должна была понять причину произошедшего. Как ни странно, Фиолетоволосая была чуть ли не единственным человеком, который вполне себе адекватно отреагировал на мой временный союз с Крыловым. При всей своей ненависти к этому отморозку, Она спокойно выслушала все мои аргументы и тоже пришла к выводу, что жизнь Орлова была важнее его принципов. К тому же Валентин нынче человек Панкратова, поэтому тоже находится под колпаком и не сможет перетащить меня на темную сторону. Поэтому они Шуйской просто добавили мне еще одно задание — внимательно следить за Крыловым и докладывать, если он будет творить какую то херь. Сам безбашенный ратник тоже передал послание от Панкратова, где тот завуалированно предлагал покровительство и дружбу, а в ответ просил только преданность и... некоторой информации о действиях Шуани. Короче, обе стороны думали, что я работаю именно на них. Хотя на самом деле меня волновали только собственные интересы. В конце концов, очень удобно, когда получаешь плюхи сразу от двух покровителей. Удобно, но очень рискованно. «Вот только во время нашей последней встречи они с Крыловым чуть не сцепились, и мне пришлось прилюдно встать на сторону своего тренера. Не думал, что ее это может задеть». Спустя минут пять пришло ответное сообщение. «Если хочешь похвастаться своей победой, то стись. Этого Ермолова нужно было валить еще во втором раунде». «Вообще-то в первом. Мне просто хотелось посмотреть, насколько его хватит. Я по другому вопросу. Даже по двум». «Заинтересовал». «Во-первых, меня напрягает тот факт, что я уже третий месяц не могу взять десятый уровень». «Ну а чего ты хотел? Ночная лига — это про заработки и медийность, но никак не про близость смерти. Хочешь серьезной прокачки? Заявляйся на ранговые соревнования». «Сомнительная затея. Все-таки ранговые соревнования считались вернейшим способом поступить на государственную службу и урвать отличный контракт с одной из великих семей». а я только начал завоевывать доверие у пацанов и обычных людей. Еще есть варианты? И снова молчание, длиною в несколько минут. Я подумаю, какой второй вопрос? Орлов, мне рассказали, что он пропал. Можно поинтересоваться, что случилось? В жизни не поверю, что ты или госпожа Шуйская не в курсе происходящего. В курсе. Приходи послезавтра в академию, пообщаемся. Заодно расскажешь, что там Крылов снова задумал. Слышала, что он собирается наведаться в Китайскую империю каким-то хреном. Мне бы хотелось побольше об этом узнать. В общем, жду». «Какая-то она слишком покладистая сегодня. Не к добру это. И еще и встречу предложила в Академии, а меня там полгода практически не было. Ну хорошо, будем разбираться в происходящем по ходу дела. Может, действительно какая-то важная информация появилась. Тем временем в зале началась вечеринка». Крылов тащил в сторону лифта двух азиаток и явно намеревался перебраться в вип-номера, расположенные несколькими этажами выше. Девушки, судя по их довольным улыбкам, были только за. «Ха, а не китайцы ли этих красоток подослали?» «Я бы на месте Крылова в ближайшее время постоянно осматривался по сторонам. Шуйская, конечно, вытащила Фэнга с того света, но китайский император все равно может попробовать отомстить за нанесенное оскорбление». ведь на его ратника напали в чужой стране. И плевать, что драку начал сам пострадавший. Уже на следующий день, после сражения с Фэнгом, весь город гремел. Да что там город? Весь мир обсуждал произошедшее событие. Все-таки нечасто в столице крупнейшего государства происходил кровавый махач между ратниками. Обычно подобное случалось во время боевых действий между странами, а у нас с китайцами вроде как мир. Все решило личное вмешательство Воронова. Они с императором Ли посидели, пообщались немного и пришли к выводу, что обе стороны погорячились. Мы потеряли семерых ратников, а Фэнк следующие восемьдесят лет проведет за решеткой. Хотя что-то мне подсказывает, что рано или поздно его оттуда вытащат в рамках какого-то важного обмена. Он слишком серьезный боец, чтобы держать его в заперти и не использовать по назначению». Надеюсь, к этому моменту я уже войду в пик силы и прикончу этого отморозка. Как по мне, такие люди полезны только в тех случаях, когда их можно контролировать. А у Фанга явно крышняк потек от вседозволенности. Ведь понял, что перед ним очень серьезный боец, но все равно полез вперед. Явный признак полнейшей отбитости. Из состояния задумчивости вывел кокетливый женский голосок. «Господин Морозов попросил напомнить, что ждет вас в своем кабинете». Я поднял взгляд и увидел Оксаночку, местную официантку, всеми силами старающуюся запрыгнуть ко мне в постель. Они тут с девочками целое соревнование устроили на тему того, у кого первый получится меня захомутать. Даже ставки на это дело принимать начали. Ну так, среди своих только. Когда один из охранников рассказал об этом, он искренне подумал, что я разозлюсь. но вместо этого получил двадцатку на свой счет и просьбу поставить на то, что в ближайшие полгода никому ничего не светит. Если уж решили ставить на меня, то готовьтесь проиграться по полной. Хотя не скрою, что с каждой неделей держаться становилось все сложнее и сложнее. Туринг-герл перепутает раздевалки и захочет принять душ именно после моего боя». то Оксаночка будет одиноко ждать у дороги и делать вид, что у нее не осталось денег на такси. Какие-то дешевые попытки, если честно. Но с каждым разом они становятся все интереснее. Даже любопытно, что начнется, когда срок начнет подходить к концу. Осталось-то меньше месяца всего. Я провел рукой по столу и закрыл счет девчонок. Оксана, меня сегодня кто-нибудь спрашивал? Девушка лучезарно улыбнулась и кивнула. К вам приходили некие трясина и колясик, вместе со своими друзьями. «А эти что тут забыли?» «Сказали, что будут говорить только с вами. Я их проводила в холл на четвертом этаже, рядом с вашими покоями. Если их нужно выгнать, то...» «Да нет, все в порядке. Я поднялся из-за стола и провел рукой по запястью девушки, перечисляя на ее счет двушку чаевых. Красивая зараза!» и работает хорошо. Заслужила». «Возможно, мы бы с ней немного пофлиртовали, но в наш разговор вмешался бухой мужик, сидевший за соседним столом. Он отчаянно требовал принести ему кровавую клаву и порцию жаркова. «Так, так, так, а пацаны чего здесь забыли? Явно же не за проходками пришли. Кто их сюда пустит вообще? А значит, что-то случилось. Только вот им придется подождать, так как сперва надо заскочить к Морозову». «В последние месяцы я слишком часто посещаю этот кабинет. Иногда за своей долей от донатов. Иногда для обсуждения грядущих поединков. Так вышло, что Морозов старается лично следить за продвижением наиболее перспективных бойцов. Считает, что никто другой не сможет работать настолько эффективно. Что недалеко от правды. Ведь охваты ночной лиги действительно впечатляли». И что самое главное, с каждым месяцем они все продолжали расти и приносить сумасшедшие доходы своим владельцам. Сам Николай, как обычно, сидел за столом и изучал показатели по сегодняшним боям. Всего их было четыре. Первые два между новичками. В третьем бою участвовали две гориллы, являющиеся фитнес-блогерами. Ну а завершали вечер мы с Ермоловым. «Ты бы мог хотя бы изобразить, что тебе сложно против него сражаться?» «Недовольно», — проговорил мужчина. «Зрители недовольны такой разницей в силах». А я предупреждал, что ставить против меня огневика восьмого уровня — это сомнительная затея. Я плюхнулся в одно из кресел и крутанулся вокруг своей оси. Настроение было просто отличное. «Да ты сам, девятого!» Морозов наклонился вперед и прищурился. «Или я чего-то не знаю». «Да девятого, девятого. Сам же заставляешь каждые два месяца тестирование проходить». Я подкатил поближе к столу и несколько раз хлопнул по нему ладошами. «Так чего там с Франклином? Не рановато ты нас с лбами сталкиваешь». Николай закрыл сегодняшние отчеты и откинулся на спинку кресла. «А у меня выбора нет. Франклин всех ушатывает. Ты тоже. Где я вам серьезных медийных бойцов найду, когда твоя подруга Кейла всех отваживает от наших соревнований?» Это было правдой. Среди более-менее способных бойцов считалось позорным участие в ночной лиге. Мол, нафига рисковать жизнью, развлекая плебс, когда можно делать то же самое, но за очень большие деньги и нехилый карьерный рост. Хотя, как мне кажется, они просто не видят, во что эта лига может превратиться, если ее не закроют, конечно. Я могу поговорить, что они, и выцепить парочку неплохих бойцов. «И что толку?» Там медийности ноль, интересы публики тоже. С чем мне вообще работать? Ни скандалов тебе, ни интриг, ни расследований. Чего? Ничего. Так что ты собираешься делать? Столкнуть нас с лбами, а потом отправить на пенсию? Морозов несколько секунд смотрел на меня, потом недовольно покачал головой, достал из верхней полки сигару и закурил ее. Причем не электронную, а именно настоящую. Подозреваю, что даже кубинскую. «Все-таки ты еще многого не понимаешь в нашем бизнесе. Зачем отправлять вас на пенсию, когда можно подогревать интерес к реваншу, а в это время раскручивать ваши бренды? Индивидуальные тренировки, свидания, мерч...» «Ты даже не представляешь, какой рынок мы сможем занять в будущем». «Свидания?» «Ну, конечно! Знаешь, сколько желающих заплатить крупненькую сумму только за то, чтобы лично пообщаться со звездой ночной лиги? Не представляю, кому это нужно». «Нет, я слышал, что в Римской империи богатые Матроны платили за ночи, проведенные в объятиях знаменитого гладиатора, но не думал, что и в наше время это пользуется большой популярностью. Хотя, если так подумать, то чему я удивляюсь?» За многие тысячи лет люди не особо-то и изменились. Ну да, стали чутка цивилизованнее и изобрели парочку навороченных штучек. Но по факту все хотят одного и того же — хлеба и зрелищ. «Кстати, насчет свиданий!» — Морозов побрабанил пальцами по столу. «Тут одна очень влиятельная особа хочет выкупить у тебя вечер. Меня это не интересует». Артур, тебя никто и ни к чему не обязывает. Просто таким людям не принято отказывать. К тому же эта женщина очень серьезно настроена на то, чтобы раскручивать твой личный бренд. И это мне тоже не особо интересно. Морозов вздохнул. А, так и знал, что ты будешь ерепениться на пустом месте. Но давай сделаем так. Ты с ней встретишься, просто поговоришь, а уже дальше будешь решать, заключать сотрудничество или нет. Сразу скажу, нам такой спонсор ой как не помешает. «Да чё ты мнёшься? Отличное же предложение! Если богато, значит и выглядит отлично! Ха -ха. И вообще, воспринимаю её просто как инвестора!» «Который всеми силами будет лезть ко мне в штаны, а я, между прочим, не такой!» «Ну, допустим. И кто же эта влиятельная особа?» Морозов провел рукой по настольной панели и открыл фотографию. «Твою мать!» — подумал про себя я, глядя на суровое, но очень симпатичное личико. «Не моя, но характер тоже караул!» — Добавилась минок «Теперь и мне это совершенно не нравится!»